Глава 4. Завтра у меня кончится срок наказания, тогда исходим. Хочу в библиотеку зайти, а то вроде как там бывал, но ничего читать не взял. А ты читать умеешь? Хм, ты же еще маленький. Рэйчел была рада и теперь подшучивала надо мной. Мне двенадцать, а не пять. С языка так рвались колкости. Я уже не маленький, сами недавно из детского возраста вышли. Мой тон и обиженный вид вызвал смех у всех, кто меня видел. Когда эта троица ушла, я сел и стал думать, какие навыки я еще могу взять. Я почти достиг пределов тех, которыми обладал. Значит, надо учиться другим. Я еще на ярмарке хотел завести себе питомца». Когда сказал отцу, он порекомендовал найти самому того, который был бы мне полезен. Уже неделя прошла с официального открытия игры. Возникло много новых игроков. В нашей деревне появились еще дети, но с ними я мало общался. Из-за того, что был привязан к дому астральным якорем. Я хотел быть чародеем и решил развивать себя в этом направлении. Нужны знания о магии и магах, как о классе. А еще нужно найти способ покинуть дом досрочно. Хризалида может быть инструментом, путем к цели. Сейчас ничего толкового в голову не приходило. У магов можно почитать в библиотеке или спросить в магической лавке. А еще надо зайти в академию магии». Если обучение проходило аналогично тому, как меня учили в реальности, то можно подготовиться к изучению предмета. Нужно все разузнать. До города бегом полчаса, а пешком все три. Каждый день бегать не получится, так что весь завтрашний день буду искать информацию. Идти пришлось очень долго. Рэйчел болтала без остановки, казалось, все свободное время она проводила в городе. Но ведь она приходила ко мне каждое утро и каждый вечер. У Рэйчел атлетизм был прокачан всего лишь до трех, поэтому до города пришлось бы идти, а не бежать. Бернард обучил меня одному заклинанию из магии пространства. Заклинание телекинез. Описание. Позволяет перемещать предметы силой мысли. Максимальный вес и расстояние перемещаемого предмета равен показателю интеллекта. Воздействие. Перемещение предмета в пространстве. Вес до 20 килограмм. Дистанция. 20 метров. Манна. Одна единица в секунду. Вот именно его и тренировал всю дорогу. Пока ждал Рейчел, нашел камень нужного размера. И теперь вовсе развлекался». Сначала заставлял его летать по кругу, потом вовсе повесил над головой. Это было ценным опытом. Как только я расслаблялся, камень падал на голову. Рэйчел визжал в такие моменты, высказывая предположения об уровне моего интеллекта. Такие обороты речи я в детдоме, даже в космопорте, не слышал. Ни одного прямого оскорбления, но зато столько намеков... Рэйчел не спрашивала о моих характеристиках, а я их скрывал, по рекомендации отца. «Никогда, ни при каких условиях не показывай свои характеристики. В них можно увидеть все твои слабости». Поэтому она не знала, что ни одно падение камня не нанесло мне урону. Держать два заклинания не получалось. При активации второго первое пропадала. Можно было держать несколько камней на одной плоскости, но свободно перемещать два или более объекта не получалось. Тут требовалось нечто большее. Возникало ощущение, что нужно делать две разные вещи, а мое сознание к такому не готово. Даже проблема была и с другими заклинаниями. Войдя в город, Рэйчел сказала, что пойдет искать Бернарда, а я направился в библиотеку. Мураками все так же сидел за стойкой библиотекаря. «Здравствуй, Мураками. Мне нужно в библиотеку. Отца позвать не могу, но готов оставить деньги в залог за книги. Можешь заходить. Вот мой читательский билет. Используй его, если будешь брать книгу. Такого я никак не ожидал. Я видел бой на ярмарке. Ты победил моего племянника. А ведь я сам его тренировал. Спасибо». Взяв билет, спросил. «Скажите, а какой у вас класс?» «Секрет. А что хотел-то?» «Некрасиво получилось. Эти знания одновременно сказали бы о его слабостях. Извините, я ищу информацию об обучении магов в академии». Мой ответ вызвал бурю смеха. Мураками даже со стула упал. Но все равно продолжал ржать, как лошадь. «Деточка, а за государственную измену съесть не хочешь?» И продолжал смеяться. «Программа обучения, развития навыков и магического потенциала — это секреты Академии, относящиеся к государственным тайнам. Информация об Академии магов на втором этаже. Он весь посвящен магическому искусству. Не нужны мне ваши тайны. Я хочу узнать, чему там учат и что такого в этой Академии. Второй этаж, восточная стена, последний ряд». Там весь материал по Академии Магии Человеческих Государств. А почему Человеческих Государств? Ну, такое не знает только ребенок вроде тебя. Задатки есть, а вот знаний не хватает. Людей мало кто любит. Гномы и эльфы бессмертные и недолюбливают людей, как бесталантных, маложивущих и разобщенных. Орки презирают, считая слишком слабыми». Тролли и огры видят в нас нечто среднее между едой и грязью под ногтями. Гоблины нас любят, но только в поджаренном виде. Кобальды дикие, у них нет ни одного города, только деревни. Поэтому люди организовали свою академию магии. Каждый народ бережет свои знания. А ты в открытую спрашиваешь о том, как обучиться магии в академии. Как же все сложно. А они что, говорят на разных языках? «Да. Ужас. А то, что в книгах написано, я сейчас прочитать смогу?» «Да. Наш язык знает каждый человеческий ребенок с рождения. Как все сложно. Только было подумал почитать о магии, а тут такое. Интересно, а как они пишут? Проверять не хочется. Обойдусь чтением. А магия. надеюсь, говорят на обычном языке. Какая раса, такой и язык. Я слышал, что все маги используют для работы один алфавит истинных магов. Сама Академия далеко в столице, так что ищи ответ в книгах. Тут иногда бывает Бернард, он сейчас на втором этаже, можешь у него спросить. «Спасибо, а не знаете, где я могу научиться навыкам приручения животных и картографа?» «Это уже другие классовые навыки, ты бы их не получил, стань ты магом». А я не прохожий, чтобы спрашивать меня обо всем подряд. Иди давай, только залог оставь в 10 золотых. Ого, много. Право использовать библиотеку стоит 5 золотых в месяц, а ты ей бесплатно пользуешься, так что не ной. Мураками не соврал. Целая стена стеллажей была посвящена Академии магии. По корешкам я нашел нужную книгу. описание Академии Магии для ее последователей и будущих учеников. Академия не была Академией, как таковой. Это скорее библиотека, полигон и центр аттестации в одном месте. В ней выдавался класс мага и специализация, изучались классовые навыки и давались знания о магическом искусстве. Курс обучения в 9 ступеней, затем шли звания ученика, подмастерия, мастера и грандмастера. Каждый проведенный курс и его аттестация давали пятипроцентную прибавку к урону от его специализации. Звание по 12,5% урона. Ученик Академии обязан носить кольцо мага. Аттестация боевых магов проходила в виде поединка с учителем. Первую аттестацию принимал наставник 75 уровня соответствующим уровнем навыка. Вторая аттестация – сотый уровень навыка и учителя. На десятой ступени – учитель трехсотого уровня. А вот аттестации названия более были сложнее. Только на подмастерье уровень учителя был 350 уровня, причем он мастер-мечник и маг в одном лице. Согласно книге, за все время существования Академии Магии лишь 27 человек смогли получить звание Грандмастера, выбранной специализации. А вот про архимага не упоминали. И почему Бернард говорил о бонусе специализации в 50%? Тут ведь все 100 можно получить. Магом третьей ступени и выше была доступна работа собственным ментальным телом. Этому посвящена половина четвертого курса. Про навыки ничего не упоминалось, так что надо взять книги по этой теме. Даже намеков, что изучают на пятом курсе, не было. Бернард рассказал в прошлый раз многое из того, чего не было в книге, сам того не осознавая. А вот логи помнят все. Если взять только суть, то получается, что маги изучают ментальное тело и способы работы с ним. Наложение чар, создание артефактов, путь меча и магии, методы скрытных убийств, работу с астралом, магические осады, общий курс магии крови. Ритуальную магию, демонологию, химерологию, мельфицизм, мистицизм, некромантию и, в частности, методы противостояния им. А на ярмарке он сказал, что детей магов учат с детства. «Будем считать, что я такой ребенок. Спасибо отцу. Буду учить себя сам». От стеллажа уходил с полным рюкзаком книг. «Еще чуть-чуть и бегать не смогу». Самую ценную информацию о том, что изучают маги, дал мне Бернарда. Сейчас у меня сразу несколько причин, чтобы поговорить с ним. Он сидел на том же месте, что и раньше. В углу комнаты притаилась Рэйчел. Видимо, боялась его отвлекать. Она уже писала в чат, что нашла его. А я был занят сбором книг. Как и в прошлый раз, мой приход не застал его врасплох. «Проваливай. Я не стану с тобой возиться». «Здравствуй, Бернард. Я пришел просить не за себя. Есть одна девушка, которая хочет стать магом. Может...» «Вали. Или твой труп найдут в канаве? Бернард был не в духе. «А если я помогу вам чем-то? Вы поможете моей знакомой?» хм, «Ребенок». Бернард смотрел на меня. «Хорошо. Но знай, дело не совсем законное. Мне нужна книга. Запретная книга. Она в подвале храма Теориса, бога земледелия. Книга Гюнтера Мору, «Вера и ее значение для мира». Я точно знаю, что она там. Бернард уже зарекомендовал себя как маг-отступник, давая мне магические заклинания». Его интересы явно выходят за пределы допустимого Академии Магии. В обмен на книгу я обучу твою подружку тем же заклинаниям, что и тебя. Вам предложено задание «Поиск запрещенной книги». Бернард ищет способ получить книгу, спрятанную в подвале под главным храмом Тиуриса. Вознаграждение. Бернард обучит Рэйчел девяти заклинаниям первоэлементов. И тут я задумался. Я не мастер скрытности, не умею вскрывать замки и видеть ловушки в темноте. Но вот воровать умеет каждый детдомовец. Нужно, чтобы кто-то постоял на стрёме. Еще тот, кто будет отвлекать внимание в случае обнаружения, и тот, кто прикроет отходы, если нас засекут. Это стандартная схема кражи. Но если поймают... Анжа, миленький, помоги, прошу тебя. Я ведь никогда тебя ни о чем не просила. Меня ведь никто заклинанием не обучит, а тут такой шанс. Я и ребят попрошу, они помогут. Он же ведь со мной даже говорить не станет». Бернард хмыкнул и повернулся к окну. «Видишь, он на меня даже не смотрит». «Как можно отказать девушке, когда она тебя так доверчиво и проникновенно смотрит, светло-голубые глаза?» Она была так близко, что я чувствовал приятный аромат ее духов, видел каждую деталь ее платья. «Она такая красивая». Я тут же покраснел и опустил глаза в пол. «Хорошо, я помогу тебе». Бернардо тут же повернулся и, видимо, принял мои слова на свой счет. «Мне все равно, как ты получишь книгу». Вы приняли задание Поиск затерянной книги. Глаза Рэйчел блеснули. Она запрыгала от радости и с визгом вылетела из читальной комнаты. А вот мне надо было узнать еще кое-что у Бернарда. В прошлый раз, когда мы говорили о магах и их специализациях, вы упоминали о 50-процентном бонусе к урону. Сегодня я прочитал, что можно получить процентов. А то, что можно получить двухсотпроцентную прибавку, там не написано? Странно. Ах да, таких психов мало. Почти все маги учатся до десятой ступени. Ты знаешь, кто такие мастера-мечники? Это убийцы магов. У них тоже есть ступени мастерства. И они обладают классовыми амулетами подавления магического урона. Маг и мастер-мечник в одном лице — это машина смерти. Обычный маг ему ничего противопоставить не сможет. Будь ты в эпическом комплекте снаряжения под божественными чарами, тогда у тебя будет шанс. Но вот просто так победить даже в бою за звание подмастерия почти невозможно. Магов десятки тысяч, а вот магов со званиями лишь сотни, а экзаменаторов и того меньше. Треть из них служат при короле. «Еще треть в службе безопасности, остальные в армии». «А что насчет двухсот процентов? Это шутка такая?» Бернард начал смеяться, потом откровенно заржал, чуть не расплакавшись. «Почти. Надо победить нынешнего архимага Академии магии. А он маг-универсал семисотого уровня. Его истинных магических возможностей не знает никто». За победу над ним присуждают звание Архимага. За последние две тысячи лет было два обладателя этого титула. Один наш, почетный Тиберий Сен, Архимаг из Академии Магии. Второй Кент, такой же странник, как и ты. Он победил Тиберия. Про это даже книгу написали в свое время. «Как странник? Мы ведь начали появляться только две недели назад». Хотя, стоп, на ярмарке вы говорили, что уже встречали странников. Когда? Как? Поищи в книгах. Скажу лишь то, что последний раз они появлялись полторы тысячи лет назад. Иногда бывают одиночки, на которых никто не обращает внимания. Так что хотел-то? В спешке пришлось собрать мысли в кучу. Три вопроса. Магические печати. Почему они не упоминаются в книгах? Что изучают маги, начиная с пятого года обучения? Как мне найти книгу, если она скрыта в тайнике? Печать используют либо для стационарной защиты, либо для призыва. В обоих случаях это классовые области знаний. Второе. Маг получает направление на практику. То есть, в принципе, делай что хочешь или оттачивай умения, выполняя задания. А вот звание мага выражает степень его мастерства, опыт, могущество. Их мало, но это большая честь и слава. Третье. Учись. Вам предложено обучиться навыку восприятия. Восприятие позволяет найти то, что скрыто. Тайники, сокровища, ловушки, рычаги. Также позволяет обнаружить тех, кто использует навыки скрытности или маскировки. Если уровень вашего навыка выше уровня человека, установившего ловушку или скрывающегося, то вы его обнаружите. Спасибо! Изучен навык восприятия. Восприятие плюс один. В Нижнем городе, в таверне, были наставники разбойников, воров, ассасинов. Каждый из них обучал скрытности. Я забрался в самый дальний угол и присел, активировав тем самым этот режим. Новички активировали его прямо на месте, как только получали. А я все время находился в таком состоянии, обнаруживал их, качая восприятие, одновременно прокачивая навык оставаться незамеченным и восприимчивость. Под вечер второго дня получил долгожданное сообщение о прокачке навыка до нынешнего предела. Скрытность — это нечто иное, нежели невидимость. Ее может получить любой желающий. Невидимость разбойника — это сильнейший классовый ментальный навык. Его получают только на пятисотом уровне. Маскировка — это не навык, скорее показатель твоего умения сливаться с окружающей средой. Есть еще заклинание невидимости у магов, но оно мне пока недоступно. Смотреть два дня, как взрослые пьют пиво и хвастаются убийством кроликов, было забавно. Несколько матерых воров кидались в меня яблоками, называя это наказанием за обнаружение. Одно удовольствие – урона не наносят, а яблоки по дороге домой – самое то, но не сегодня». Рэйчел была на взводе. Все участники плана уже были на своих местах. Последний участник – исполнитель, должен был сейчас подойти. Она ставила очень много на карту. Грюнд и Оуни, сами того не подозревая, были взяты на подстраховку. На случай провала с этими помощниками был запасной вариант. Рэйчел, Оуни и Грюнд ждали около храма. Парни стояли на стреме и должны были увести погоню в случае проблемы. Я и Рэйчел шли внутрь. «Дай мне кинжал. Я ведь буду тебя прикрывать». Рэйчел протянула руку в ожидании. «Это мой нож. Мне его отец подарил». «Да верну я тебе его, верну». Парни остались на улице. В случае неприятностей они отпишутся в групповой чат. В храм мы проникали через подвальные окна. Одно из них просто вынималось из рамы. График обхода патрулей мы узнали еще вчера. На ночь в храме оставался только главный жрец и два его помощника. Внутри был коридор с келями и спуск в подвал. Одна дверь сильно отличалась своей помпезностью. На ней вырезан колос пшеницы и серп. Дверь была заперта. Бернард сказал, что книга в подвале, и сейчас мы искали ключи к нужной двери. Рэйчел нашла его в стойке для выступлений, в зале для прихожан. Мы оба использовали скрытность для перемещения по коридору. Я пошел в подвал, а Рейчел сторожила коридор. Я ожидал чего угодно – сокровищницы, охраны, сторожевых псов. Но в самом конце коридора за поворотом был тупик и небольшое помещение. Одна из стен была сдвинута. Толкнув ее, я нашел тайную комнату. При этом зрение показывало скрытый подсвечник и камень в одну из стен. Или комнату уже обокрали, или забыли закрыть. На всякий случай проверил, нет ли в ней кого-нибудь. Это было хранилище всей церкви. Как я мог забыть, это же главный храм Тиуриса. Интересно, разгневается на меня бог, если я заберу отсюда больше, чем просто книгу? Второго шанса точно не будет. Что можно сказать о пятикниже и по демонологии, и гримуаре высшего некроманта? А о трех томах ритуальной магии от Шегеля. Это не хранилище храма или сокровищница. Это тайник с конфискованными предметами. Нужная книга стояла на отдельной полке и выглядела вполне прилично. И что в ней запретного? Времени было мало. Взял все книги, какие нашел. И теперь двигался под 95-процентным перегрузом. 40 килограмм, из которых только пять были одеждой. При движении в скрытности это не играло никакой роли, а вот если стража меня обнаружит, мне не убежать. Было бы до боли обидно бросать столько ценных предметов. Эпические ритуальные кинжалы ярости солнца и два полных легендарных набора теней так и остались лежать на полках. Уж больно кожу у них подозрительная. Этот запах я научился чувствовать за последние две недели боев с собаками. Рэйчел в коридоре не было. Отписался в групповой чат. «Рэйчел, ты где? Пора уходить, я нашел книгу. Иди в другой конец коридора, в ту дверь с серпом и колосом. Тут кое-что интересное, тебе понравится». Я был в коридоре. Пройдя 20 метров, я нашел нужную дверь. В этот раз створки были чуть приоткрытые. В лунном свете светилась плита из лунного камня. Рэйчел сидела на нем в легком белом платье и диадеме. Почти шепотом она сказала, «Иди сюда, сядь рядом со мной. Ты что делаешь, они же сейчас проснутся. Когда еще будет возможность посидеть в таком чудесном месте? Иди сюда, не бойся». Рэйчел улыбнулась, она чуть ли не сияла от счастья. В серебряно-лунном свете она была прекрасна. Я сел рядом. Возникло странное чувство. Плита была теплой и свет каким-то нереальным, неправильным и горячим. Что-то казалось не таким в обстановке комнаты. В этот момент Рэйчел встала. Я тоже хотел встать, но Рэйчел остановила меня, приляг «Хочу кое-что показать», — она посмотрела куда-то в сторону. «Зачем? Девушки странные, ты мне доверяешь?» «Да», — приляг и закрой глаза. Я прилег и сразу почувствовал, как тепло разливается по телу. Свет ощущался даже сквозь веки. Я услышал шепот, захотел открыть глаза и встать с плиты. «Получен урон!» 423 единицы. Игнорирование 421 единица. Здоровье 198 из 200. Ай, ты что делаешь? Я открыл глаза. Два взрослых мужчины прижимали меня к плите. А Рэйчел замахивался на меня моим же ножом. Бернард вышел из-за спины. Рэйчел, не зевай. Я сейчас еще баф наложу. Получен урон. 427 единиц, игнорирование 421 единица, здоровье 174 из 200. За пару секунд я восстановился от полученного урона, но ситуация изменилась, Рейчел била без остановки. Один из мужиков, что держал меня, подал голос. «Что не так? У тебя же ритуальный кинжал. Чего он не помер сразу?» «А чёрт его знает». — ответил Бернард. «Рэйчел била меня ножом, целясь в сердце. Удары не уходили глубоко вплоть, сила удара не та. Может помочь?» «Нет, она должна сама это сделать». Бернард взмахнул посохом, и Рэйчел начала бить еще сильнее и быстрее. «За что?» Мой крик вырвался вместе со слезами. «Было не столько больно, сколько обидно. Беспомощен я, беспомощен». Получен урон. 496 единиц. Игнорирование 421. Здоровье 8 из 200. «Прости, Саджа. Ты должен здесь умереть. Глаза, ее глаза, полные решимости. Она меня убьет. Почему мне страшно?» Бернард снова взмахнул посохом и что-то сказал. Получен урон. 551 единица. Игнорирование 421 единица. Здоровье 0 из 200. Элиза прокручивала последние записи с тестов с участием Анжи. Он решил все задачи правильно, не обращая внимания на сложность. Последние две недели мальчик постоянно дрался со сверстниками. Его банально избивали, а куратор на это закрывал глаза, говоря, что это неисправность системы звукоподавления. Все началось после их разговоров в столовой. «Сейчас она просматривала видеозапись, сделанную через персональную 3D-камеру. Войдя в приватное пространство, начала воспроизведение записи. Вот, Анжа скривился от ее слов. Вот он в гневе взглянул на нее. А вот и странность, которую она заметила еще при встрече. Мальчик испуган, но смотрел не на нее, а на камеры». Потом его взгляд упал на пустое место с маленькой черной точкой. Увеличить вот этот участок. Искин Моро послушно увеличил стены с черной точкой. «Ах ты, гад ползучий!» Элиза умела ругаться не хуже грузчиков с нижних уровней. Она проверила и остальные места, куда смотрел Анжи. Везде стояли скрытые камеры. Мору создай персональное виртуальное пространство для меня и Анджи генета Доступ закрытый, кроме нас. Официальная причина. Мальчику требуется лечение в виде консультаций, направленных на социальную адаптацию. Принято, мисс Элиза. Я плакал. Ведь когда тебе в сердце втыкают кинжал, не самое приятное зрелище. У меня в этом мире был всего лишь один друг. Прости, Саджи, ты должен здесь умереть. Больно. Сердце болело, текли сопли, голова гудела. Это был лишь краткий миг отчаяния. Вас принесли в жертву во время ритуала. Ваша душа отправлена в ад. Отсутствует точка возрождения. В случае смерти в аду, ваша душа будет перемещена в кристалл души правителя демона и будет использоваться как источник энергии. Смена структур мирового порядка. Уровень 5. Демонификация. 0,01%. Ваша душа привязана к этому миру. Ваша плоть перестраивается под структуру мирового порядка. Активирован лимитер пятого порядка. Получен уровень 500 единиц. Игнорирование 421 единица. Здоровье 121 из 200. Слезы лились из глаз и капали на пепел. Ярость, гнев, ужас, страх. Я боялся. Мне больно от предательства. Больно по всему телу. Получен урон 500 единиц, игнорирование 421 единица, здоровье 42 из 200. Малое исцеление, малое исцеление, малое исцеление. Живучесть плюс 1. Получен урон 500 единиц, игнорирование 421 единица, здоровье 84 из 200. Странно, живучесть растет. А я ведь достиг естественного предела. Если не буду постоянно лечиться, умру за три секунды. И где я? Получен урон. Пятьсот единиц. Игнорирование. 421 двадцать одна единица. Здоровье. Пятьдесят из двухсот. Мысли о росте живучести отвлекали меня от душевных терзаний. Малое исцеление, малое исцеление... Я был на полях пепла. Вокруг меня разлиты озеро и реки лавы. Местами росла растительность и даже деревья. Мини-карта. Текущая локация. Первый круг ада. Лимбо, Поля пепла. Ничего себе. За книжечкой сходил. Хотелось плакать и смеяться. Здесь нет людей. Здесь не будет людей. То, чего я и хотел. Ха-ха-ха-ха. Это был смех сквозь слезы. Принудительный перенос в персональное виртуальное пространство. Инциализатор Элиза Донован. Перенос будет произведен через 10 секунд. 9, 8, 7, 3, 2, 1. Элиза ожидала Анжи в созданном виртуальном пространстве. Однако прибытие оказалось неожиданным. Анжи, после переносов пространства, был в истерике. Он плакал и одновременно смеялся, свернувшись на полу в позу эмбриона. Сейчас он беспомощен, но попытка взаимодействия могла быть встречена открытой агрессией. Пространство создавалось Элизой в виде ее комнаты в далеком детстве. Вокруг были цветы и мягкие игрушки. «Сейчас необходимо привлечь Анджа к себе, и пианино родителей подходило для этого идеально». Сев за рояль, я начала играть мелодию под настроение. Мальчику нужна была спокойная, расслабленная обстановка, но его реакция снова оказалась неожиданной. «Я презираю вас, женщин! Презираю всем своим сердцем!» Теперь Анджа стоял и гневно смотрел на нее. «Слабые, глупые, хитрые, жестокие, беспощадные, готовые предать ради достижения цели. Я никогда не буду с вами сотрудничать, дружить, любить». Я думаю, произошло досадное недоразумение. Но продолжить она не успела. Мальчик уже отключил звук и начал процедуру выхода из виртуального пространства. «Мальчишка!» — сказал гадость и бежать. Но ничего, пространство создала она, и как врач имела право устанавливать ограничения на выход до двух часов в сутки и не более 13 часов в месяц. Однако тот факт, что мальчишка пошел на контакт, уже радовал. При повторном вызове Анджа отключил звук и села лицом в угол. Все два часа он ни на что не реагировал. Здесь нет чувства усталости, значит сидит в сети через интерфейс капсулы. Только после этой догадки Элиза отключила доступ в инфосеть. Оказывается, кто-то наблюдал за ними, видимо опять вался со своими интригами. Анже не стал реагировать на отключение инфосети. Было время поразмышлять. Мальчик попал сюда в состоянии истерики, прямо из игры. А вот его отношение к женщинам было странным. Раньше за ним никто такого не замечал. Насилие маловероятно. Гнев, психологическая травма. В чем причина? Сейчас инфосеть закрыта, и нет возможности посмотреть, чем занимался мальчик все это время. Но причина однозначно там В Хризалиде. Через два часа его выкинула из пространства комнаты. Моро, забронирую завтра это же время для сеанса с Анджи Геннетом. Причина та же. Принято. Рэйчел смотрела на плиту жертвоприношений, где еще секунду назад лежал Анже. Слез не было. Всего лишь легкий страх перед будущим. Он ведь удалит персонажа и будет мстить. но ее здесь уже не будет. Быстрее, все в круг. Рэйчел полеял алтарь кровью главного жреца. Все, кого Бернард прятал под пологом невидимости, собрались в два круга вокруг алтаря и взялись за руки. Начнем. Бернард начал чертить сложную кровавую пентаграмму на камне. Для НПС он вообще был немногословен и с крайне гадким характером. Рэйчел приложа руки к плите, приступаем к следующей части плана. Ее реальный отец стоял у нее за спиной и был ответственным за следующую часть плана. Все присутствующие начали магические песнопения. Поднялся гул, плита засветилась, и Рэйчел окатила волной теплого света, все тело стало легким и засияло. Вы стали сосудом божественной энергии. Всю энергию в этот кристалл. Бернард был все так же занят и сосредоточен, постоянно дорисовывая новые элементы в пентаграмме. Рэйчел послушно сливала манну в кристаллы. Прошел почти час, процедура зарядки зарядкой кристаллов сильно затянулась. Уже целый ящик был забит ими. «Леон, ваш черед, ложитесь на плиту». Леон был мужчиной лет 35, с властной манерой поведения. Отец Рэйчел буквально поклонялся перед ним. Единственное, что было известно у Леоне, что у него первый уровень гражданства, высший из возможных. 77 уровень, хорошо постарались, будет больно, будьте к этому готовы. Ради такого я готов и на большее. Леон лег на плиту. которая уже испускала волны света, ощущавшиеся всем телом. Начали. Кристаллы с божественной энергией стали втыкать в тело Леона. Он кричал и рефлекторно скручивался, но продолжал лежать. Как только его здоровье опустилось почти до нуля, отец Рэйчел вылечил его, но ровно настолько, чтобы он выдержал еще один удар. Так продолжалось до тех пор, пока последний кристалл не оборвал его жизнь на плите для жертвоприношений. В этот момент всю комнату залило светом, из витражей повлетали стекла. Глобальное сообщение. В малом пантеоне родился новый бог, Леон. Все получилось. По условиям ритуала для создания Бога надо было принести в жертву непорочное дитя, которое по собственной воле ляжет на алтарь жертвоприношения бога, лишившегося первого жреца. Убийца тоже должен быть непорочен и впоследствии становится святым, а душа Аганса отправляется в ад. Святой может получить божественную энергию от любого алтаря или жертвенной плиты своего Бога. Святой может получить божественную энергию от любого алтаря или жертвенной плиты своего бога, или, как в данном случае, бога без первого жреца, затем использовать божественную энергию, дабы нести слово веры и творить чудеса от имени своего бога. Рэйчел стала такой святой и зарядила кристаллы божественной энергией. Главный жрец храма имеет самый сильный канал связи с Богом, как и его кровь. Последней частью ритуала было создание искаженной печати призыва божественного аватара. Вся энергия передавалась человеку, который в этот момент лежал на алтаре. Это позволило Леону стать Богом. Кристаллы магии послужили проводниками божественной энергии и ее временным хранилищем. Все это можно было сделать только за один час со смерти первого жреца, и они успели». «Мерлин, благодарю». Леон светился очень ярко, а затем обратился ко всем в комнате. «Всем спасибо. Как и было обещано, вы получите должности в новом клане Леона». «Бернард, а где Бернард?» «Все огляделись, никто его не видел». Он пропал, как только ритуал был завершен. Хм, сообразительный. Леон рассмеялся. Видимо, понял, что свидетелей мы не оставим. Нейт, можешь отпускать детей с улицы. Они нам больше не понадобятся. Мерлин, поднимись ко мне в офис. Надо обговорить вопрос финансовых вливаний. У нас много работы. Рейчел была счастлива. Она – внебрачная дочь Мерлина Ружа. Одним из партнеров ее распутной матери был он – финансовый директор и акционер Старшип. Все 17 лет они с матерью имели пятый уровень гражданства. Насилие, предательство, интриги – все время окружали ее. Последние два года она работала в офисе отца. С помощью лести и лжи смогла войти в его ближайший круг. Всего лишь приблизившись, перескочив несколько ступеней карьерной лестницы, Рэйчел сделала все, чтобы отец обратил на нее внимание. Как только он узнал, что она его дочь и тоже получила доступ к БТ-тесту Хризалиды, предложил ей роль в плане с далеко идущими перспективами. Ее задачей было найти ребенка, подходящего для ритуала, и привести его к жертвенной плите. Еще одна ступенька пройдена, а реба каруш улыбалась.